Василий Львович пригласил брата к обеду. Надежда Осиповна была больна. Сергей Львович взял с собою сына. Он не хотел его брать, да Надежда Осиповна навязала. Если бы Сергей Львович отказался, она бы подумала, что ее обманывают, и обед с какими-нибудь вольными балетными или французскими актерками. Скрипя сердце, он взял с собою Александра, Между тем, обед у Василия Львовича был без дам. Новые его приятели даже славились по Москве тем, что не любили женщин. Были мизогины. Приятели эти были самые модные люди. Все они занимали должности архивных юнкеров, а звали их просто архивные. Самая должность их также была модной. Они служили или числились в архиве иностранных дел, который был теперь питомником благородных юношей. Все они обучались у немцев в Геттингенском университете, и поэтому их звали еще геттингенцы или просто немцы. Теперь их одного за другим переманивал из Москвы в Петербург Иван Иванович Дмитриев, который был в юстиции, как говорили старики, министром. В Москве они бывали наездами. И манеры их, и привычки, и вкусы, все было новостью. Они были вежливы, много и тихо говорили между собою по-немецки, как бы воркуя. Меланхолия была у них во взглядах, они с нежностью смотрели друг на друга и с высокомерием на остальных. Василий Львович вздумал было на первых порах возмутиться, потом удивиться, но вскоре понял, что это самая новое, самая последняя мода. А он со своими фрачками и фразами из поля рояля уже несколько устарел. По природе и сердцу своему он был модник. Он признал новые светила. Они к тому же были вежливы, милы, как стали о них говорить. Не то, что юные московские негодяи из клубов, от которых он едва отделался. Они слыли в Москве тургеневскими птенцами и дмитриевским выводком, а он, как и все, уважал старика Тургенева и Дмитриева. Больше всех подружился он с Александром Тургеневым, с которым нашел какое-то сродство душ – Молодой Тургенев был охоч, еды хлопотлив, непоседлив и мил, с висячими щеками и обширным животом. Он всюду носился и развозил новости. Характер его был безмятежный. Он любил умиляться, и крупные слезы тогда падали у него из глаз, а за столом после обеда часто задремывал. Геттингены немцы были у него на языке, но по свойствам он был вполне понятен Василию Львовичу прожорлив, забывчив и скор. Другие гетингенцы были не столь любезны. Блудов, болтун, но хитер. Уваров имел холодно доброе сердце и был кисло-сладок. Дашков был пухлый, спокойный, гордый и медленный. Со всеми Василий Львович подружился. Впрочем, он отчасти не мог взять их в толк. У них были какие-то тайны, косые взгляды, недомолвки. Он смерть не любил их смешков, тихих, ядовитых и как бы блудливых. Иногда вдруг появлялась важность, как будто они знали что-то ему недоступное, и он пугался. Вдруг среди шуток все начинали говорить в полголоса, и Василий Львович знал, что это о делах государственных. Они на мгновение переставали его замечать, не слыша его вопросов. Он робел и начинал заискивать. Тогда они успокаивали его самолюбие, хвалили его стихи. На похвалу это он всегда откликался всем существом, шел на нее, как рыба идет на наживку. Вообще он был ими озадачен, сбит с толку. Эти молокососы были гораздо устойчивее, солиднее, чем старики. Они как-то рано созрели и подсохли. Молокосос Уваров ездил по каким-то важным поручениям за границу, и вошел там в тесную дружбу с самим немцем Штейном. Штейн — предводитель прусаков Имя его было всегда у них на устах. Он изгнан Наполеоном, скрывается в Вене, пламенно любит отечество и под носом у Наполеона заводит между тем свой ландвер и ландштурм. Изгнанник открыто мечтает о свободе человечества, свободе от Наполеона. Но и Наполеонович тоже, однако, судя по Монитеру, который изредка читал Василий Львович, мечтает о какой-то свободе человечества и, в первую очередь, свободе от Штейна. Для Василия Львовича все это была китайская грамота, ахинея и тарабарщина. Тем более он уважал новых друзей. Суеверный страх у него возбуждали их занятия. Уваров возился с какими-то греческими делами, и свободно писал по-гречески. Дашкав даже по-турецки понимал. Между тем, Василий Львович из греческих дел знал только о анакреонты, да и то в переводе. А турках знал, что у них гаремы, и в гаремах множество жен. Про с которым Василию Львовичу приходилось еще иногда обедать, отбывая епитемью, всегда приводил это как пример бесчестия и разврата. Но Василий Львович был другого мнения. Василий Львович не понимал, что за охота этим молодым старцам возиться с греками и турками и разбирать их за корючки и каракули, которых он не понимал, ничего. Это не входило в круг благородного образования. Они были деловые, но это и недельно, только потеря времени и более ничего. И только когда открылась война с турками, понял дальновидность юнцов. Вот каракули и пригодились. Все они были дипломаты. Василий Львович боялся дипломатического сословия. Эта ученость гетингенцев угнетала, пугала его. Вообще в них было много странностей. Они почти не говорили о женщинах, не любили их, признавали только дружбу и писали все о меланхолии. Друг их, вдохновенный и трудолюбивый Жуковский, признавал любовь платоническую. Это была теперь последняя, тоже немецкая мода. Молодые люди впали в уныние и говорили о самоубийстве. Уваров написал французские стихи о выгодах умереть в молодости. И все их переписывали и читали друг другу. Дамы плакали, читая эти стихи. Выгоды казались им неоспоримыми. Дашков напечатал статью о самоубийстве, благородно опровергая друга. Они пламенно хотели умереть и быстро продвигались по службе. Обнаружились какие-то новые виды службы. Василий Львович никогда не подозревал, что можно, например, заведовать какими-то иностранными исповеданиями. Иезуитами, шаманами, магометанским и еврейским племенем. Это казалось ему мрачно. Однако в этой должности теперь состоял Александр Иванович Тургенев при князе Голицыне. Да и сам Голицын был сначала известный шалун и непотребник, любил ганимедов, а теперь занимал самую готическую должность — оберпрокурор Синода. Вся жизнь оказалась наполненной самыми различными должностями, а новые друзья — меланхолики — прекрасно разбирались в этом лабиринте и незаметно оказались нужными людьми, деловыми малыми. Василий Львович очень скоро оказался, несмотря на несходство характеров, их единомышленником, сотоварищем в литературной войне. Уже давно, несколько лет, шла литературная война в обеих столицах и не прекращалась, а разгоралась все более. Казалось, не могло быть иного вкуса, кроме истинного, иных стремлений, как быть изящным, и не было пророка литературы, кроме Карамзина. Вдруг выступил в Петербурге сухопутный адмирал Шишков и поднял свирепую войну против друзей добра и красоты. Самому Карамзину досталось, за ним Дмитриеву, за ним Василию Львовичу. Поход против французов был объявлен Шишковым. Добро бы, если бы то был поход против несчастного французского переворота и якобинства, Василий Львович к нему охотно бы пристал. Но старик ополчился и против старых французских маркизов, как называл он светских поэтов. Если бы он восстал только против французских учителей, кто бы с ним стал спорить, пропадая они, Василию Львовичу было все равно, как его Анета будет воспитывать плод своей любви к барину. Но уж Шишков шел войной против французских модных лавок. Да уж и против языка чувств, и против элегии. Вел он себя как истый варвар. В альбом одной милой женщины, которой друзья писали стихи, он полууставом написал варварские вирши. «Безбелил ты, девка, бела, без румян ты, девка, Ала, Ты честь отцу матери, сухота сердцу молодецкому». «Особенно разъярила всех эта девка». «Это благородная девка», — говорил Василий Львович. Гетингенцы были в дружбе с Дмитриевым, а облудов и в родстве. Чтили Карамзина, смеялись над адмиралом с его девкой, и Василий Львович счел себя во всем их единомышленникам. Сердце его открылось для новых друзей». Князя Шаликова также, только Алексей Михайлович Пушкин звал их непочтительно плаксами, но он был вообще известный ворчун и афиист. Василий Львович не бестрепета ждал новых друзей. Он их побаивался. Обещались быть тургенев Блудов, Дашков. Жуковский отдыхал под Москвою в Мишинском и весь был занят природою и платонической любовью, но него надежды не было. И к лучшему, Василий Львович рабел перед ним. Уваров собирается в Петербург и тоже не приедет. Невелика потеря, он мало ел и плохо разбирался в еде. Из старых друзей ждал он Шаликова и кузена Алексея Михайловича. Вот и все. Да еще брат Сергей с его желторотым птенцом Сашкой. Его навязала Надина Мулатко. Василий Львович чувствовал все преимущества своего семейного положения. Он с султаном, петухом ходил по дому. Аннушка, как верная раба, ни в чем не выходила из его воли. Она обо всем пеклась, заботилась о барине и доме, а когда являлись гости, скрывалась в дальней комнате. Гости потрепали по плечу юного Александра, а Тургенев даже обнял. Встреча новых умников и старых остроумцев была приприятная. «Умники, как все деловые люди, любили побездельничать. Все они были даже отъявленные шутники. Умник Блудов написал признание в любви Портнова. «О ты, которая пришила заплату к сердцу моему». И это стихотворение лежало в бюро у Сергея Львовича. Все были без ума от этого Портнова. Тотчас появилось объяснение в любви приказного дьячка врача, квартального и прочих сословий. сословие их язык, степень образованности, всем этим уши прожужжал Спиранский. Вот они и объяснялись, все по-разному в любви. Это было смешно и тонко. Правда, безделье новых друзей было другое, не такое, как у Василия Львовича. Они ленились и роскошествовали на какой-то восточный манер. Может быть, это было потому, что Блудов и Дашков были богачи, получали по полста тысяч в год доходу? Да и веселье их было другое. Это не было остроумие вальтера или Перона, это была немецкая шутка, неуклюжая, мясистая, замысловатая. Виц Василий Львович насильственно улыбался, когда умники острили. Поэтому он припас драгоценную новость – Новое собрание сочинений графа Хвостова. Граф Хвостов был замечательное лицо в литературной войне. Среди друзей Карамзина, особенно молодых, были люди, которые как бы состояли при Хвостове. Только и мы жили, и с утра до вечера ездили по гостинам рассказывать новости о Хвостове. Все в этом стихотворце соответствовало учению афеиста Алексея Михайловича, о мнимостях, начиная с графства. Графство его было Сардинское и выпросил его Хвостову Суворов у короля Сардинского. Хвостов женат был на племяннице Суворова, и генералиссимус, который любил вздор, покровительствовал ему. В стихах своих граф был не только бездарен, но и смел беспредельно. Он был убежден, что он единственный русский стихотворец с талантом, а все прочие заблуждаются. Он называл себя певцом Кубры по имени Реки, протекавшей в его имении, и охотно сравнивал себя с Горацием по разнообразию, писал басни, оды, эклоги, послания, эпиграммы и много переводил. Он был и ученый, собирал и отмечал всякие известия по старинной литературе. У него была одна страсть — честолюбие — и он, бескорыстно разоряясь, ей служил». Говорили, что на почтовых станциях он в ожидании лошадей читал станционным смотрителям свои стихи, и они тотчас давали ему лошадей. Многие, уходя из гостей, где бывал граф Хвостов, находили в карманах сочинения графа, сунутые им или его лакеем. Он щедро оплачивал хвалебные о себе статьи, Он забрасывал все журналы и альманахи своими стихами, и у литераторов выработался особый язык с ним, не изоповский, а прямо хвостовский, вежливый до издевательства. Карамзин, которому Хвостов каждый месяц присылал стихи для журнала, не помещал их, но вежливо ему отвечал «Ваше сиятельство, милостивый государь, ваше письмо с приложением получил» и так далее. Приложением называл он «Стихи графа». В морском собрании в Петербурге стоял бюст графа. Бюст был несколько приукрашен. У графа было длинное лицо с мясистым носом. У бюста же были черты прямо античные. Слава его докатилась до провинции. В убочная карикатура, изображающая стихотворца, читающего стихи черту, причем черт пытается бежать, а стихотворец удерживает его за хвост, висела во многих почтовых станциях. Твери полагали его якобинцам, непрерывно выходили в свет сочинения графа, издаваемые его собственным иждивением. Недавно вышло новое собрание его притч. Василий Львович нарочно купил его. В баснях и притчах граф был наиболее смел. Тотчас устроилась игра, каждый по очереди открывал книгу и, не глядя, указывал пальцем место на странице, которое надлежало прочесть. Начал Блудов. Разогнул, открылась «Суворов мне родня, и я стихи плету», — Блудов сказал. Полная биография в нескольких словах. Лучше начало сам Василий Львович не мог бы придумать. Все просияли, и охота за стихотворную дичью — Началась. Книга перешла к Алексею Михайловичу. Он ткнул пальцем и прочел. «Ползя, упасть нельзя». Сергею Львовичу попалась баснь «Змея и пила». Самое название было смело. Граф любил сопрягать далекие предметы. Сергею Львовичу особенно понравились первые стихи. «Лежала на столе у слесаря пила. Не ведаю, зачем туда змея пришла». Он сказал без всякой аффектации фразу, которую недавно слышал, но не вполне понимал. «В глупости его есть нечто высокое». Фраза имела успех, ее благосклонно выслушали, а дашкав даже, видимо, удивился тому, что Сергей Львович так хорошо сказал. Сергей Львович, весьма довольный собою, хотел было продолжать игру, но Василию Львовичу не терпелось. Он все ерзал на своем кресле, потом наклонился над книгой так близко, что нос его мешал Сергею Львовичу листать. Сергей Львович не без досады и краткой борьбы уступил брату книгу. Он придержал было ее, но Василий Львович, рискуя порвать, потянул к себе. И так Хвостов перешел к нему. Краткая борьба двух братьев была замечена. Александру показалось, что Блудов подмигнул Дашкову. Василию Львовичу попалась счастливая баснь. Он, захлебываясь и брызгая, стал читать и не мог. «Щука Уду проглотила, оттого в тоске была, и рвалась, и вопила!» Проксизм владел им, слова вылетали, как пули со слюнями и икотой. «Ненавижу я себя!» — «Щука!» — восклицает. Все хохотали. Александр оскалил белые зубы, Но вскоре ему показалось, что смеются уже не над баснью и не над Хвостовым, а над самим дядюшкой. Василий Львович весь осклис, обмяк от смеха, чихал громко и непрерывно, пытался что-то сказать или питал в промежутках между чохом и икотой какой-то вздор. Положение его было жалкое. Ему дали воды, и вздохнув, икнув напоследок, он пришел в себя. Дашков читать не стал, у него были на то свои причины, Дашков был заика. Очередь была за князем Шаликовым. Шаликов открыл, поискал глазами и прочел, к удивлению всех, какие-то стихи, ничем не забавные и даже изрядные. Это был эпиграф к притчам. «Вот книга редкая, под видом небылиц, она уроками богата и спещеренна, она комедия, в ней много разных лиц, а место действия — пространная вселенная». Все недоверчиво покосились. Тургенев попросил у него книгу, открыл, перевернул страницу и прочел. «Мужик представлен на картине, благодаря дубине он льва огромного терзал». Лиснул наугад и снова прочел. «Летят собаки, пята с пятой». Попала книга к Шаликову, и как по волшебству стихи оказались разумными. Тургенев лукаво прищурился и вдруг вздохнул. Блудов и Дашков переглянулись. Игра прекратилась, потому что приняла дурной для Василия Львовича оборот. Шаликов вступил в спор с молодыми его друзьями. Дело было в том, что соратник и последователь Карамзина, князь Шаликов, в последнее время вошел в тайные отношения ни с кем иным, как с самим графом Хвостовым. Эти умники не жаловали и князя. До него дошли слухи, что они над ним посмеиваются, как над Хвостовым. Он увидел карикатуру на себя в одном альбоме милой женщины, к которой умники хаживали. Чернобровый франт на тонких ножках — с громадным носом и цветком в петлице. Это был он. Он вскипел и выругался тогда, мгновенно потеряв расположение милой. На бульварах бывало провожали его почтительные и завистливые взгляды. Он слышал за собою шепот «Шаликов! Шаликов!». А теперь, когда он появлялся, все франты посмеивались. Он старел. Карамзин не печатал стихотворений, которые прислал ему князь, как не печатал стихов графа Хвостова. Князь Шаликов был против всех насмешников. Он чуял, в литературной борьбе друзья всего прекрасного, друзья Карамзина продадут его не за грош, отступятся и выдадут с головою врагам. Он написал осмеиваемому сардинскому графу письмо и заключил с ним тайный союз. Перед Александром разыгрывалась литературная война и измена по всем правилам стратегии. Василий Львович почуял недоброе и тотчас переменил рот оружия. Он стал показывать гостям свою библиотеку. Собирал он только редкие книги, обыкновенные какие-нибудь сочинения презирал. Он показал редчайший экземпляр, привезенный из Парижа. Со столь вольными изображениями, что Шаликов сначала ухмыльнулся, а затем закрыл глаза платочком. Все с удивлением смотрели на изображение и Александр со всеми. Тут все дело испортил Алексей Михайлович. «Сколько у тебя, братец, здесь картинок?» — спросил он. Василий Львович посмотрел в книжке чистую страничку, где записывал, как библиоман, разные разности о каждой книжке, и ответил «тридцать», — «а у меня 40 равнодушно сказал кузен тебя братец на дуле в Париже. Василий Львович побледнел. Книги были его страстью, если у кого-нибудь была такая же, она теряла для него всякую цену. У тебя другая, сказал он с досадой. Такая же, только без пятен и углов никто не слюнявил, возразил Кузен. Дашкову, Блудову и Тургеневу заметно начинало нравиться общество обоих Пушкиных. Василий Львович что-то пробормотал, заторопился и повел гостей к столу. «Обед был хорош. Стол заботливо убран. Аннушка с утра хлопотала. Впервые Блезу удалась рыба по-французски во всех тонкостях». Василий Львович сам с утра давал Блезу указания. Парижские рецепты были записаны у него в книжечке. «Мателлота была точно такая, как ел он в парижском ресторане». Трактирщик лично рассказал Василию Львовичу секрет приготовления. Только сама рыба была другая, не морская, налим. Это не делало существенной разницы. Все дело было в перце, соли, уксусе, горчице, в их соотношении. Гости ели охотно и много, за исключением Дашкова. Василий Львович спросил, нравится ли ему мотылота. Это точный отпечаток мотылоты в парижском ресторане. Дашков ответил медленно и равнодушно «нет». Дашков был заика, самолюбив, важен. Василий Львович обиделся. Алексей Михайлович, кузен, сидел с видом бесстрастным, насупясь, как всегда. Он сказал, что в мотылоте чего-то не хватает, и что-то проворчал об английской кухне. Василий Львович насторожился. Впервые кузен хвалил английский вкус. Он был в Англии, но кроме сырости, бычачины и яиц во всех родах, по его мнению, ничего там не было. Блудов улыбнулся. Он тихо сказал, что есть и бифштексы. Тем же скучным, натреснутым голосом Алексей Михайлович спросил Василия Львовича, не при нем ли была изобретена в Англии новая машина. «Да и не ты ли мне это рассказывал?» сказал он вдруг, глядя строго и с нетерпением, на Василия Львовича, и припоминая. «Точно, ты. А теперь ты англичан ругаешь?» «Что я рассказывал?» — спросил сбитый с толку Василий Львович. «О машине ты ее в Лондоне видел?» Кругом сидели путешественники. Самолюбие путешественника, первым рассказавшего о предмете занимательном, заговорило в Василия Львовича. «Не помню, может, и видел?» — небрежно сказал он. Все стали просить Алексея Михайловича рассказать о машине. Но он ел, как ни в чем не бывало, мотылоту и кивал на Василия Львовича. Василий же Львович пожимал плечами и предоставлял рассказать кузену. Он решительно не помнил, о какой машине рассказывал ему, и с самолюбием автора ожидал своего собственного описания. Гости ждали. Наконец, Алексей Михайлович, отрывисто и неохотно, кивая на Василия Львовича, рассказал о машине. В Англии, в Лондоне. Изобретена машина, простая по виду. Железные прутья, лесенка, вроде воска. Василий Львович что-то смутно вспомнил. По лесенке вводят быка. Это было, по-видимому, воспоминание Василия Львовича о лондонском зверинце. Быка живого. Этого быка вводят. Василий Львович точно рассказывал о перевозке зверей, которую видел. Он кивнул головой кузену. «И дверь запирают. Это с одного входа, а с другого через полтора часа подают из машины выделанные кожи, готовые бифштексы, гребенки, сапоги и прочее». Василий Львович сидел, разинув рот. Он был поражен рассказом. Алексей Михайлович по всему говорил серьезно. Он, видимо, спутал Василия Львовича с кем-то. Впрочем, машины теперь в Англии действительно изобретались, что ни день, одна другой стране Сергею Львовичу, который был рассеян и слышал только последнюю фразу о гребенках и сапогах, показалось, что он где-то читал о машине. «Кажется, в Вестнике Европы была такая статья», — сказал он. Тургенев с каким-то стоном оторвался от тарелки и быстро, дожевывая, прыснул. И сразу всех прорвало. Василий Львович тоже смеялся, но почему-то тотчас вспотел и отер лоб платком. «Нет», — слабо возразил он, — «этой машины я не видывал и машинами, признаюсь, мало увлечен. А вот в кофейном доме я видел там бабу, так ее за деньги показывали». И Василий Львович, захлебываясь и пуская пузыри, рассказал об английской бабе. От смущения он несколько прилгнул. «Ты ее где видел?» – отрывисто спросил кузен. «В Лондоне», – ответил Василий Львович. «Сколько взяли с тебя за посмотрение спросил кузен. фунт стерлингов», – сказал Василий Львович неохотно и посмотрел на кузена с Верипея. Но Алексей Михайлович, казалось, этого не замечал. «А хочешь без всяких денег такую бабу увидеть?» «Хочу», — свирепо сказал Василий Львович. «Тогда, братец, поезжай на Моросейку в доме Кучерова направо. В Лондон далеко ездить». И опять, как тогда, когда дядя с отцом боролись из-за притч Хвостова, Александру показалось, что над ними смеются. Блудов, казалось, ему прищурился и подмигнул Дашкову. Но Дашков был невозмутим и только краешком губ позволил себе улыбнуться на миг. Дядя Василий Львович и в самом деле был забавен. Александр не удержался, засмеялся быстро и коротко, когда уже все замолчали, и сразу прикусил язык. Гости посмотрели с некоторым вниманием на белозубого шалуна. Глаза его были живые, по всему было видно, что он понимал гораздо больше, чем можно было ожидать, и, может быть, лучше, чем следовало. Тотчас Сергей Львович пожаловался на трудности воспитания. «Нужна армия учителей. Нет такого человека, который совмещал бы знания всех этих оксигенов и пифагоров которые теперь обязаны знать даже надзиратели, ибо такова воля мсье Спиранского. Французская литература, которая, вопреки этому дьяку Спиранскому, нужна для воспитания чувства», и танцев, которые, что ни говори, развивают изящество. И прав, трижды прав, граф Деместр, который его посетил в свой последний приезд. Бог с ними, со всеми этими физиками и газами. Да и Николай Михайлович находит очень полезными для юношей танцы, и не даром. Но каждый учитель знает либо только оксигены, либо танцы. И для того, чтобы образовать сына, он пошел на все. В доме толчется армия учителей. Пенго учит танцам. Протеерей — закону Божию. Мсье Русло — французской литературе. С утра до ночи, без конца. Кажется, одни иезуиты способны дать благородное воспитание. Старая скотина Пенго учит детей минуэту, который козел с ноем танцевал. Равнодушно сказал Алексей Михайлович. Беспричинная злость бывшего Пушкина — Была всем в Москве известна, и так же естественно, как горчица и уксус к ужину. Но Сергей Львович не терпел его реплик и, как всегда, обиделся. «Конго — ученик Вестериса-старшего», — сказал он сухо. Обед кончился. Все, выпив черного кофе, сидели в покойных креслах, более добрые, чем когда бы то ни было. Тургенев и Блудов расстегнули жилеты. Вопрос о воспитании занял бы их? если бы они не были так сыты. «А почему вы не отдали его в университетский пансион?» спросил Блудов равнодушно. Сергей Львович смутился. Действительно, Сашка вырос, его сверстники были определены кто куда, и он один слонялся как недоросль. Университетский благородный пансион был тут же, рукой подать, и проще всего было бы отдать Сашку именно туда». Но Надина ни о чем не заботилась, и всё бременем лежало на нем одном. Он помолчал и тонко взглянул на Блудова. «Нет, этот пансион, бог с ним, он предпочитает Петербург». «Вы хотите определить его в коллежка иезуитам?» — спросил Блудов. Сергей Львович ответил с некоторым раздражением. «Ни словцо с Пиранском, ни его дружба с Деместром не были замечены». «Да», — сказал он со вздохом, — «разумеется, в коллеж, Куда ж деваться? Только калеж и остается». Сергей Львович не собирался отдавать Александров в какой-либо коллеж, ниже посылать его в Петербург. Он был недоволен, что затеял весь этот разговор о воспитании. Тургенева одолевала тайная внутреннее икота, с которой он, видимо, боролся, то подавляя ее, то уступая природе. Обратясь к Сергею Львовичу, положив руку на брюхо и посмотрев туманным взглядом на Александра, он торопливо сказал в «Петербург его, в Петербург». Тут и Дашков, неподвижный как монумент, невозмутимый, обратил свое внимание на Пушкина племянника. Потом, скользнув косвенным взглядом по Сергею Львовичу, он сказал «Иезуиты дороги». Сергей Львович почувствовал себя оскорбленным, Слегка откинувшись в кресле, он быстро повернулся к Дашкову и сухо спросил. «Сколько же берут святые отцы, эти преподобные отцы, за воспитание?» Дашков опять поглядел на него спокойным взглядом и еще короче ответил. «Не знаю». Тургенев, который по должности своей мог бы это знать, тоже позабыл. «Тысячи полторы-две», — сказал он. И вдруг Александр увидел, как отец весь изменился. Легкая улыбка появилась у него на губах, он слегка прищурил глаза. Что-то похожее на гордость, на отчаянную гордость лгуна и завистника появилось во всем его существе. И с искренним удивлением, не повышая голоса, Сергей Львович спросил Тургенева. «Это за все?» «Да», — сказал Тургенев, — «за все». «Но это вовсе немного», — спокойно и медленно сказал Сергей Львович. Дашков поглядел на него. Полторы и две тысячи были, плата непомерная. И иезуиты в Петербурге ее назначили единственно с той целью, чтобы привлечь в свой пансион избранное юношество и чтобы к ним не совалась всякая дворянская мелочь и голь. Сергей Львович в это мгновение забыл все цифры в мире, и сколько денег задолжал он один во французскую лавочку, и сколько задолжали в лавке за масло, уксус и яйца. Впрочем, он ждал вскоре из Болди на пополнение. Шаликов, который давно ждал своего часа, решил, что он настал, и хриплым голосом стал читать какой-то свой романс. Не было гитары, и он, к сожалению, не мог спеть его. Гости слушали и не слушали. Каменное равнодушие было на обширном лице Дашкова. Глазки Блудова смежились, Тургенев мерно дышал, все реже борясь с икотою. Сергей Львович, безмерно довольный собою за свой ответ Дашкову, один внимал поэту. александр никто не замечал. Он пошел бродить по дому. В боковой комнате, которую он всегда считал нежилою, он нашел молодую женщину, сидевшую за пяльцами. Она, завидев его, быстро встала и поклонилась. Они разговорились. Лицо у нее было доброе, широкое, белые руки быстро и проворно бегали по пяльцам. Александр смутно знал из разговоров, что у дяди Василия Львовича живет Анна Николаевна, которую тетушка Анна Львовна еще иногда называла по старой памяти Анкой. Он все вдруг понял. Она спросила его об обеде и покраснела от удовольствия, узнав, что все вкусно. Скоро он стал помогать ей разматывать шелк. Потом она стала гнать его. «Как бы не заругали», — говорила она с опаской, — «дяденька, заругают». И вдруг несмело погладила его по голове и улыбнулась. «Уходите, уходите, Александр Сергеевич», — заговорила она быстро и замахала на него руками. Ему ни за что не хотелось уходить из комнаты. Гости ему не нравились, они были чуванные Дашкова он не взлюбил, а здесь в комнате было тепло, и глаза у Аннушки были веселые, и эта смиренница, и затворница, и эта комната вдруг необыкновенно ему понравились. Дядя Василий Львович, который теперь хлопотал в гостиной и над которым посмеивался Дашков, снова возрос в его глазах. Он не хотел идти прочь, упрямился и упирался, тогда Аннушка, обняв его и закрутив руки, вдруг с неожиданной силой и ловкостью вытолкнула его за дверь. Была пора, его звали, гости уже разъезжались и шумно одевались в передней. Шаликов, красный и недовольный, сумрачно влезал в рукава шубы. Романцы его не имели успеха, все они кстати засмеялись на самом нежном стихе из за урчания вдруг раздавшегося александр иванович не совладал с природой новые друзья смеялись казалось над всеми и над петербургскими стариками и над друзьями карамзина шаликов решил сегодня же писать графу хвостову который умел ценить друзей не так как эти молокососы Уже зажгли фонари, когда они возвращались домой. Москва засыпала. Сергей Львович на вопрос сына «Кто таков Блудов?» Долго молчал и потом неохотно, со вздохом и брюзгливо сморщась, ответил. Все они дипломаты. Александр ничего не спросил об Аннушке. Он чувствовал, что не нужно. Нельзя спрашивать об этой веселой затворнице.